Глава 1. Оскар Вильде как русский писатель Еще при жизни Оскар Уальд не был обделен вниманием русских критиков, писателей, переводчиков, издателей. Читателям 22 номера журнала «Артист» за 1892 год могла попасться на глаза заметка, в которой говорилось о запрещении в Лондоне постановки «Соломеи» – одноактной пьесы, Написанная для Сары Бернар Оскаром Вильде. Спустя пять лет вслед за загадочным Вильде появляется загадочная женщина. Под таким названием журнал «Театрал» печатает пьесу, известную теперь как «Веер леди Уиндермир». Сам Вильде, правда, в это время уже не столь загадочен. В шестой том энциклопедического словаря Брагауза и Эфрона помещена статья о нем критика и переводчицы Зинаида Афанасина Венгеровой. Дата рождения Вильды ошибочно помечена в ней 1856, а не 1854 годом, но произошло это вовсе не по вине русского критика. Чем старше становился Уальд, тем больше молодился, отчего в дате его рождения четверка поменялась на шестерку. Бурное увлечение Уальдом как это нередко бывает при интеграции модного писателя в чужую культуру, сопровождается ошибками куда более серьезными, чем транслитерация на немецкий манер его имени. Та же Венгерова в статье «Оскару Уальд и английский эстетизм» приписывает Уальду роман «Зеленая гвоздика», тогда как роман этот, анонимно вышедший в Англии в 1894 году, принадлежит вовсе не знаменитому Уальду, обезвестному Роберту Хитчинсу. Ошибка Венгеровой тем более забавна, что гвоздика, ко всему прочему, является еще и пародией, одной из многих, на английских эстетов вроде Уальда, имевших обыкновение вставлять в петлицу пиджака цветок, лилию, подсолнух, реже гвоздику. И Венгерва в своем заблуждении не одинока. Сам Корней Чуковский, русский уальдист номер один, Автор первой и до недавнего времени единственной книги об Уальде, готовившей в 1912 году для Нивы полное собрание сочинений английского писателя, просит находившегося тогда в Париже Максимилиана Волошина разыскать и перевести на русский язык произведение «Оскар Уальда. Зеленая гвоздика». Да что там Чуковский, когда сами англичане приписали гвоздику Уальду, любителю и мастеру автопародии. И писателю после выхода в свет книги Хиченса пришлось даже писать опровержение. Оскаром Уальдом: Оскар Вильде становится в России лишь спустя несколько лет после своей смерти. Когда в 1906 году анонимный автор печатавшихся в весах горестных замет скорее всего, это критик и переводчик ревностный почитатель Уальда Михаил Федорович Ликиардопола, в сердцах воскликнет Любопытно знать, насколько еще ладов будут коверкать это замечательное имя несведущие русские переводчики. Примечание. Здесь и далее смотри Разнотовская ЮА. Оскар Уальт в России». «Оскар Уальт в России. Библиографический указатель. 1892-2000. Москва, 2000 год». Конец примечания. А несведущие русские переводчики, которые в полном соответствии с тогдашней либеральной переводческой модой обращались с оригиналом без излишнего пиетета, уже успели тем временем приобщить к Вильде Уальду и юных российских читателей. Годом позже загадочной женщины в журнале «Детский отдых» впервые появляются по-русски «Преданный друг» и «Счастливый принц». Что же до «Молодого короля» еще одной сказки у Альда. герой который не желает жить в красоте и роскоши, коль скоро в мире существует, не считая страдания, то она даже изымается из продажи цензурой, что косвенно свидетельствует о спросе на ее автора. В иностранной литературы» за 1893 год на создание этих сказок молодого еще писателя Оскара Вильды пользующегося тем не менее значительным влиянием на английскую литературу, русская критика возлагает большие надежды. И Вильды, и не только в Англии, и во Франции, но и в России, эти надежды оправдывает. Эстет из эстетов, один из наиболее самобытных и признанных вождей европейского «фендесъекль» от французского «конца века», говоривший, «все, что известно под этим названием», вызывают у меня особое восхищение и любовь. Это цвет и краса нашей цивилизации, единственное, что ограждает мир от грубости, пошлости, дикости. Ревностный поборник Искусства для искусства», писатель, отстаивавший в своей парадоксальной манере высшее предназначение искусства, его независимость от унылой повседневности, он отлично вписывается в идеологию и практику русского декаденства и символизма. Первое десятилетие 20-го столетия – пик популярности русского альда. Он один из самых, как сказали бы сегодня, востребованных иностранных авторов. Его произведения выходят немалыми тиражами. Портреты выставляются в витринах столичных книжных магазинов. Изречения цитируются, на него постоянно ссылаются, о нем спорят, ему подражают в том числе и экстравагантными туалетами а-ля «Вайлд». Одни его превозносят, другие проклинают, и первые и вторые увлеченно обсуждают его личную жизнь. А Буальди пишут «Вестник Европы», «Русская мысль», «Современный мир», все ведущие русские журналы, даже если они и не разделяют докаденские взгляды писателя, даже если им претит его сомнительный моральный облик. С 1905 по 1908 год книгоиздатель Саблин выпускает восьмитомник Уальде, который пользуется большим спросом. Каждый из восьми томов выходит по нескольку раз. И это при том, что переводы и в этом издании по большей части оставляют желать лучшего. Портрет Дариана Грея вообще переводится с французского, а герцогиня Падуанская, как говорилось в одной из рецензий, является переложением немецкого переложения. К уже упоминавшемуся собранию сочинений Уальда, выходившему в качестве приложения к книге, Корней Чуковский привлекает весь цвет русской поэзии Серебряного века – Брюсова, Гумилева, Кузьмина, Сологуба. Уальда приобщают к русской литературе. В 1909 году в петербургском посеве выходит книга Абрамовича «Религия красоты и страдания», Один из первых в русском литературоведении компаративистских трудов, в котором автор тщит поставить знак равенства между Уальдом и Достоевским. Сопоставление, как в таких случаях нередко бывает, получилось натянутым. Но в том, что красота спасет мир, английские и русские классики единодушны. В ноябре 1903 года на заседании Московского литературно-художественного кружка Выступает Константин Бальмонт, увлекавшийся творчеством и биографией Уальда, и даже побывавший в Рейдинге, где без малого два года просидел в тюрьме его кумир. Автор первого из существующих пяти переводов Баллады Рейдингской тюрьмы, Константин Бальмонт делает доклад Поэзия Оскара Уальда, где во всеуслышание заявляет, Оскар Уальд, самый выдающийся английский писатель конца прошлого века. Примечание. В переводе Бальмонта, который мы цитируем в этой книге, «Баллада Рэдингской тюрьмы». Конец примечания. Подобное словословие порождает в России многолетнюю полемику. В ней про и контра. В диапазоне «бездельник-гениальный говорун», «салонный позер и индивидуалист», «талантливый художник-декадент», О Буальде высказываются чуть ли не все русские писатели и критики первой величины, от Горького, Белого, Блока и даже самого Льва Толстого до Игоря Северянина, Корнея Чуковского, Юрия Айхенвальда и литературного и театрального критика Волынского, печатавшего в середине девяностых годов XIX века статьи об Буальде в тогдашнем петербургском толстом журнале «Северный вестник» а Валерий Брюсов, один из переводчиков баллады Редингской тюрьмы», написал небольшое, но прочувствованное эссе «Смысл баллады Уальда», где есть такие строки. Тюрьма научила его страшной красоте страдания. С беспощадной жестокостью он воплотил эту красоту в вереницу однообразных стров, мучительно раздирающих сердце. Но эта беспощадная жестокость есть в то же время – всепрощающая любовь ко всем людям. Последний вывод из баллады Редингской тюрьмы, найденный поэтом в глубине своей собственной страдающей, но прекрасной души, укладывается в одно слово – прощение. Обращается к Уальду и Русский театр. В 1908 году в Санкт-Петербургском театре Комиссаржевской в постановке Николая Еврейнова играется та самая, запрещенное в Лондоне в 1892 году «Соломея». В 1917 в Петербургской школе сценических искусств осуществляет постановку «Идеального мужа» Всеволод Хольд. а в Камерном театре в том же году Александр Таиров ставит «Соломею» в сценографии Александра Экстер с Алисой Конан в главной роли. На драматургии Уальда, как видим, немалый спрос. На нее брошены лучшие силы русского театрального искусства. И после 1917 года Уальд первое время еще по инерции печатается, однако в дальнейшем, как эстет и социально чуждый, надолго уходит в тень. Исключение делается разве что для Уальда-комедиографа. Салонная комедия советской власти не помеха. В 1931 году Луначарский в статье «Критика» написанный для литературной энциклопедии, дает гению чистой красоты и его эстетическим принципам разгромную классовую оценку, хотя и отдает должное его таланту. И лишь вегетарианские 60-е Уальдо прощают. За напечатанным в истории английской литературы оправдательным вердиктом «Выходит за пределы докаденской литературы» следует публикация, составленного все тем же Чуковским двухтомника избранных произведений Уальда с предисловием авторитетного театроведа Шекспироведа Александра Аникста. В том же 1960 году в солидный том серии «Библиотека драматурга» допущены не только безобидные комедии Уальда, но и такие насквозь эстетические пьесы, как «Герцогиня Падуанская», «Соломея» и неоконченные «Флорентийская трагедия» и «Святая блудница». На столичной сцене ставятся и с успехом идут «Идеальный муж», «Веер леди Уиндермир», «Как важно быть серьезным». Зрители, да и сами актеры, получают немалое удовольствие от остроумных словесных эскопат лорда Горинга, сэра Роберта Чилтерна, леди Брэкнелл. Мало сказать, что Альт реабилитирован. Автор портрета Дариана Грея не только выходит за пределы декаденской литературы, но становится, вот бы он удивился и посмеялся, критиком буржуазных ценностей. В обстановке социального и идеологического кризиса английского буржуазного общества конца XIX века Уальт примыкал к антибуржуазному направлению в литературе и театре. Пишет в краткой литературной энциклопедии, в лучших традициях преснопамятной вульгарной социологии Александр Аникс, и чтобы еще выше поднять репутацию любимого писателя, добавляет. В некоторой степени он испытывал даже влияние идей социализма. Разве что в некоторой. Утопический социализм Уальда имеет немного общего с развитым социализмом в СССР, с тем, что в своем эссе «Душа человека при социализме» Уальд прозорливо называет авторитарным социализмом. Для Уальда социализм это неприятие всякого угнетения. Он наивно верил, что социализм, а вернее то, что он понимал под социализмом, будет способствовать свободе творческого замысла. Да, советская литературоведение известно своим умением перетягивать сложных зарубежных художников на свою сторону, записывать их в социальные обличители читатель, правда, от подобных метаморфоз только выигрывал. Если бы Кавка, Пруст или Джойс не вскрывали язвы буржуазного общества, шансы познакомиться с переводами их книг были бы близки к нулю. Вот и эстетуальт, если верить Михаилу Урнову, выступал против торгашеского духа, буржуазной стандартизации жизни, против оголтелого практицизма, воинствующего лицемерия, Бескрылой мечты, натуралистической приземленности, пустой риторики. Как говорится, маслом каша не испортишь, да и какой уважающий себя писатель не выступает против оголтелого практицизма и бескрылой мечты? По неволе вспоминается фраза из программного эссе Уальда Критик как художник. Прежде мы канонизировали своих героев, а теперь вошло в обычай их вульгаризировать. Примечание. Перевод Зверева. Конец примечания. Перетягивая Уальда на свою сторону, советская критика охотно заимствует у дореволюционной сострадательную интонацию в отношении скандального процесса над писателем. Следует традиции жалеть жертву воинствующего лицемерия, неправедных гонений и облыжных обвинений, изображать Уальда восставшим против мнений света, к которому в действительности он всегда прислушивался. Еще со времен Игоря Северянина «За красоту попраный Уальд» и Волынского высоконравственное общество затоптало и заплевало имя писателя в общественном мнении целого света. В русской Уальдиане практиковалась удивительная игра – быть адвокатом преступившего закон, не называя самого преступления, обвинять обвинителей, умалчивая, в чем, собственно, обвинение состоит. Строго придерживаясь принципа умолчания, советская критика следует логике. Уальд теперь наш, а стало быть судебный процесс над ним, каким бы там он ни был, несправедлив по определению. За что судили Уальда, не столь важно. Главное ведь, что затоптали и заплевали. Отсюда расплывчатые намеки, риторические вопросы, демагогические восклицания. Михаил Урнов. Он не мог избежать печального исхода своей судьбы, тяжкие испытания, потрясшие его душу. То, что в начале пути было едва обозначено, развилось, обрело отчетливость. Александр Аникст. Едва ли он мог предвидеть, что его собственная жизнь завершится трагедией, возникшей из-за безудержного стремления к наслаждениям. Анна Образцова. И вдруг рухнуло все. Уальт не оправдывал себя. Ничего нельзя добавить к тому, что сам Уальт сказал о постигшей его катастрофе. Э. А. Краснова. Омрачил свою недолгую жизнь унижениями, вызванными как общественным лицемерием, так и докаденствующей надменностью собственного поведения. В 1895 году был арестован за непристойное поведение и осужден на два года тюремного заключения. Елена Черноземова. Он дурачил и злил обывателей, и они так же, как запутались когда-то в смыслах и итогах его романа, не отличили сути от маски в его жизни. Были процесс, суд, скандал, тюрьма. Общественное лицемерие, процесс, суд, скандал, тюрьма и в самом деле имели место. Но из-за чего разразился скандал? За что у Альда судили и посадили? Об этом стыдливо умалчивают не только советские литературоведы Урнов, Аникст и Образцова. Обходят эту скользкую тему и критики нового, бесцензурного времени. Краснова, автор комментариев к двуязычному тому «Английский сонет XVI-XIX веков», вышедшему уже в 1990 году. Елена Черноземова, автор очерка написанного для двухтомника «Зарубежные писатели» в 1997 году, когда к изопову языку можно было и не прибегать. Какова, однако, сила инерции? Несведущий читатель, если ему почему-то взбрело в голову изучить предисловие и вступительные статьи к многочисленным изданиям Уальда, будет ломать голову, что же такое учинил его любимый писатель, Такое, что лучше об этом не говорить, по крайней мере, напрямую. Так за что же у Альда приговорили к двум годам тяжких исправительных работ за долги, или, как пишет в 1977 году в 26-м томе большой советской энциклопедии Александр Аникст, за безнравственность? Ведь говорил же сам Уальд, что истинного поэта всегда клеймят за безнравственность или, упаси бог, за убийство? Не лишил ли он кого жизни вслед за героем своего романа? Если за убийство, то два года тюремного заключения – приговор более чем либеральный. Если за безнравственность, то дали многовато. Да и как может быть безнравственным писатель, который, пишет Анекст в той же энциклопедической заметке, признает, что культ красоты и жажды наслаждений – не должны приводить к отказу от истинной нравственности. И никому, в том числе Красновой и Черноземовой, не хватило духу сказать, как именно обстояло дело, как будто если писатель придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, то он от этого хуже пишет. Сомерсету Моему, Федерико Гарсии Лорке, Марселю Прусту, Артюру Рэмбо, Теннесси Уильямсу Жану Кокто, труману Капоте, Михаилу Кузьмину и еще очень и очень многим хорошо писать нетрадиционная сексуальная ориентация нисколько не помешала. Перефразируя фразу Уальде из его эссе 1889 года «Перо, полотно и отрава», можно было бы сказать, если человек гомосексуалист, то это еще не значит, что у него плохая проза. В оправдании советского литературного ханжества заметим, что свойственно оно было и Центральному уголовному лондонскому суду образца 1895 года, точно так же не пожелавшему называть вещи своими именами. В викторианской Англии, по крайней мере после принятия парламентом в 1885 году поправки к уголовному праву, и в советской России гомосексуализм был под запретом не только в правовом, Ну и так сказать в словоупотребительном смысле. Александр Аникст говорит об обвинении Уальда в безнравственности. Судья Уилкс приговаривает Уальда к двум годам тяжких исправительных работ за совершение непристойных действий. Разница в конечном счете невелика. Приоткроем завесу, давно уже, впрочем, приоткрытую, и назовем вещи своими именами. Уальда судили и осудили за уроническую любовь, прибегнем к эвфемизму и мы, тем более, что эллинист Уальд и сам нередко использовал это словосочетание. Судили по законам того времени. Справедливы были тогдашние законы или нет – другой вопрос. Всего двумя-тремя веками раньше по обвинению в садомии – еще один синоним безнравственного поведения. Уальд бы двумя годами исправительных работ не отделался. Веком позже его бы не только оправдали, но даже не судили. А сегодня, когда пишутся эти строки и когда Франция принимает закон «браки для всех», Уальт и его юный сожитель лорд Альфред Дуглас могли бы узаконить свои отношения в муниципалитете, а при желании даже в церкви. 120 лет назад было безнравственно вести образ жизни представителя сексуального меньшинства. Сегодня не менее безнравственно обвинять представителей сексуального меньшинства. Мог ли Уальт избежать печального исхода своей судьбы? Мог ли Уальт предвидеть, что его собственная жизнь завершится трагедией? Подобные безответные вопросы с придыханием едва ли смогут прояснить суть того, что произошло с писателем, находившимся за пять лет до конца позапрошлого века в расцвете сил, таланта, и громкой европейской славы.